Глава тридцать п е р в В Эпире водится паук, которого называют бессолнечным, а Киприоты называют гадюку глухой. Идея в том, что опасным тварям придумывали именно шифровки, чтобы те не догадались, что речь идет о них. Люди боялись, что если упомянуть такое животное, оно появится. У ее сестры с мужем есть договор, чтобы не случилось. Пусть все будет как в пятидесятых. Никто не должен знать. Другая должна быть невидимкой. Ближе к концу ребенок развивался не так, как положено. И раз в неделю врачи вызывали жену на обследование. Она сидела на кушетке, к ней подключали приборы, она ждала, когда услышит сердцебиение. Каждый раз она боялась, что его не услышит, и каждый раз оно появлялось, гулкое, как кто под копыт. Как он на нее смотрел, когда они его услышали, казалось больше, чем они почувствовать уже невозможно. Всегда, всегда, написал он в книге, которую подарил жене на прошлое Рождество. Бессолнечный, глухая, офисная жена стрижется в дорогой парикмахерской, покупает новую одежду, чтобы пойти к мужу в офис. Они идут обедать, решили попробовать. чтобы все было цивилизованно, как у французов. После жена покупает новые сапоги и относит домой даже без примерки. Дома открывает коробку и разглядывает их. Каблуки выше, чем она обычно носит. Выглядит неудобно. Так почему ей захотелось надеть неудобную обувь в самый неудобный из дней? Ах да, понимает она, все дело в эволюции, потому что я птичка крупнее тебя. Она надевает черные кроссовки, джинсы и рубашку, которую кто-то классный когда-то назвал крутой.